Глава семнадцатая. Секрет Батильды. — Гарри, стой! — В чем дело? Они только что поравнялись с могилой неведомого Аббата. — Там кто-то есть. Кто-то на нас смотрит, я чувствую. Вон там, где кусты. Они застыли на месте, держась друг за друга и всматриваясь в плотную черноту, окаймляющую кладбище. Гарри ничего не мог разглядеть. — Ты уверена? Я видела, там что-то шевелилось. Слово даю. Она высвободила руку с волшебной палочкой. Мы же вроде маглы, — напомнил ей Гарри. Ага, маглы, которые только что положили цветы на могилу твоих родителей. Гарри, там точно кто-то есть. Гарри вспомнил историю магии. Считается, что на кладбище обитают привидения. Что если... Но тут он услышал шорох и увидел, как с потревоженной ветки куста осыпается снег. Призраки не могут передвигать снег. — Кошка, — решил Гарри, подождав еще пару секунд. — Или птица. — Будь там пожиратель смерти, мы были бы уже мертвы. — Все равно пошли отсюда и давай наденем мантию-невидимку. Уходя с кладбища, они постоянно оглядывались. Гарри на самом деле чувствовал себя совсем не так оптимистично, как старался показать Гермионе, и был очень рад, наконец, добраться до калитки и ступить на скользкую мостовую. Они опять накинули на себя мантию. В пабе толпилось еще больше народа, чем раньше. Там дружно распевали тот же самый хорал, который звучал в церкви. Гарри подумал, было не укрыться ли им в пабе, но не успел ничего сказать, как Гермиона прошептала «Сюда!» и потянула его в темную улочку, ведущую к окраине деревни в направлении, противоположном тому, откуда они прибыли. Уже было видно, где кончаются дома, и дорога выходит на открытое место. Гарри с Гермионой прибавили шагу. В окнах домов сверкали разноцветные огни, на занавесках виднелись силуэты рождественских елок. — Как нам найти дом Батильды? — спросила Гермиона. Она чуть-чуть дрожала и все время оглядывалась через плечо. — Гарри, ты как думаешь? Гарри — Гарри! Она дернула его за рукав, но Гарри не слушал. Он не мог отвести взгляда от темной массы в самом конце ряда домов. Вдруг он рванулся вперед, волоча за собой Гермионом, Она то и дело поскальзывалась на льду. — Гарри! — Смотри, Гермиона, смотри! — Я ничего не... — Ой! Очевидно, заклятие доверия умерло вместе с Джеймсом и лилли Живая изгородь успела здорово разрастись за шестнадцать лет, прошедших с того дня, когда Хагрид забрал маленького Гарри из-за развалин, что лежали среди высокой попояс травы. Большая часть коттеджа устояла, хотя и была сплошь оплетена плющом покрыта снегом, но правую часть верхнего этажа снесло начисто. Гарри был уверен, что именно там ударило отраженное заклятие. Они с Гермионой стояли у калитки и смотрели, запрокинув головы на разрушенный дом, который когда-то, наверное, не отличался от соседних коттеджей. — Не понимаю, почему его не отстроили заново? — шепнула Гермиона. — Может, его нельзя отстроить? — ответил Гарри. Может, это как раны, нанесенные темной магией. Их ведь нельзя исцелить. Он высунул руку из-под мантий невидимки взялся за ржавую, запорошенную снегом калитку. Не для того, чтобы открыть, а просто чтобы коснуться хоть части этого дома. Ты же не поешь внутрь? По-моему, это опасно. Он может... Ой, Гарри, смотри. Должно быть, прикосновение Гарри привело в действие чара. Над калиткой возникла вывеска, поднявшаяся с зарослей крапивы и сорной травы, словно странный быстрорастущий цветок. Золотые буквы на деревянной доске гласили. Здесь в ночь на 31 октября 1981 года были убиты Лили и Джеймс Поттер. Их сын Гарри стал единственным волшебником в мире, пережившим убивающее заклятие. Этот дом, невидимый для маглов, был оставлен в неприкосновенности как памятник Поттерам и в напоминание о злой силе, разбившей их семью. Вокруг аккуратно выведенных строчек доска была сплошь исписана. Здесь приложили руку множество волшебников и волшебниц, приходивших почтить место, где избежал смерти мальчик, который выжил. Кто-то просто расписался вечными чернилами, кто-то вырезал в деревянной доске свои инициалы, многие оставили целые послания. Более свежие выделялись на фоне наслоений магические граффити, скопившихся за 16 лет. А содержание было у всех примерно одно и то же. — Удачи тебе, Гарри, где бы ты ни был. — Если ты читаешь это, Гарри, мы с тобой. — Да здравствует Гарри Поттер. — Свинство, портить вывеску, — возмутилась Гермиона. Но Гарри так и сиял. — Это же здорово. Мне нравится, что они так написали. Я... Он резко умолк. К ним приближалась, ковыляя, теплоукутанная фигура. Она выделялась четким силуэтом в отсветах фонарей с центральной площади деревни. Похоже было, что это женщина, хотя судить было трудно. Она двигалась медленно, возможно, боялась поскользнуться на утоптанном снегу. Сгорбленная спина, грузное тело, шаркающая походка — все говорило о глубокой старости. Гарри и Гермиона молча стояли, наблюдая, как она подходит ближе. Гарри ждал, что старуха свернет к какому-нибудь коттеджу, однако в глубине души инстинктивно чувствовал, что она этого не сделает. Старуха остановилась за несколько шагов от них и застыла столбом посреди дороги. Гермиона могла бы и не щипать Гарри за руку. Он и так понимал, что старуха вряд ли из маглов. Она смотрела прямо на дом, невидимый для всех, кроме волшебников. «Пусть даже она волшебница!» Все равно довольно странно выходить из дому морозной зимней ночью только ради того, чтобы полюбоваться на развалины. Между тем их с Гермионой видеть она не могла по всем законам нормальной магии. И все же у Гарри было необъяснимое чувство, что она точно знает, где они. Только эта тревожная мысль мелькнула у него в мозгу, старуха подняла руку в перчатке и поманила его. Гермиона теснее прижалась к нему под мантией. — Откуда она знает? Гари покачал головой. Старуха поманила снова с удвоенной энергией. Гари мог бы придумать множество причин, почему откликаться не следует, но подозрения по поводу того, кто такая эта старуха, становились сильнее с каждой секундой, пока они стояли друг против друга посреди пустынной улицы. Неужели она их дожидалась все эти долгие месяцы? Неужели Дамблдор велел ей ждать, предупредив, что Гари обязательно придет? Может, это она и пряталась в тени кустов на кладбище, а потом пришла за ними сюда? Даже то, что она почуяла его под мантией-невидимкой, говорит о способностях вроде Дамблдоровых. Раньше Гарри никогда с таким не сталкивался. Наконец Гарри заговорил. Гермиона даже подпрыгнула от неожиданности. — Вы Батильда?